Он не мог вести меня, не мог сдавать. Он просто был не в силах сдвинуться с места. Уткнувшись головой в угол станционной постройки, он ударял кулаком в нее и не говорил, а мычал «не могу, ничего не могу». Я похолодела от страха, когда он сказал «подожди» и направился к деревянному поселковому дому с вывеской «гостиница». Я не спросила, какой ценой Филипп добился в гостинице номера, чтобы не вести меня сразу на колонну. Несколько часов мы просидели в темноте, как в берлоге, с ощущением парализующего страха, обрекающего на напряженный счет разбухших, отекших минут. Ни о какой иллюзии свободы речи быть не могло. Даже такой бесшабашный человек, как Филипп, был до чрезвычайности подавлен». К началу рабочего дня мы уже стояли возле двухэтажного дома, где помещался политотдел. Там нас ожидал приставленный ко мне боец. «Привез по наряду заключенную Питкевич», — доложил он в п р и е м н ы й «А, это в т е к Отведите ее в ЦОЛП, центральную колонну». «Пожалуйста, — начала я. Дело в том, что я хотела просить оставить меня работать операционной сестрой в Урдомском лазарете. Меня прервали. Приедет начальник политотдела, ему все изложите. Он сейчас в командировке, пока вас отведут на ЦОЛП». Мы молча шли втроем к колонне. Не доходя до вахты, остановились. Надо было прощаться. Насовсем? Я повернулась к Филиппу, он был бледен. «Люблю тебя больше своей жизни, знай это, помни, навсегда люблю. Без тебя жить не могу. Сейчас пойду к начальнику Сано, все сделаю, чтобы тебя вернуть». Он чуть усмехнулся. «Подарю ему свой золотой портсигар, может, это будет действеннее просьб. Я тебя верну, верну». Потрясенная м е р ы его горя, цинизмом крепостного откровения, обмена человека на п о р т и г а р я, как во сне, переступила вахту чужой колонны. Филипп остался за забором на воле. Мне указали на угол зоны, где следовало искать барак к т е к Лил сильный дождь, превращая снег в месиво, в рыхлые лужи. Огибая эти лужи, я плелась в указанном мне направлении и плакала. Зона была непомерно большой. В один ряд за другим стояли бывалые из почерневших бревен бараки – Все на одно лицо. Меня почти обогнал пожилой бородатый человек, опиравшийся на палку. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь театральный барак?» — спросила я. «Знаю-с», — ответил человек и посмотрел на меня с превеликим любопытством и даже великим смехом в глазах. «Иду как раз туда. Можно я пойду с вами?» «Можно-с», — прибавил он опять свое ироничное «эс». «Ну, а плакать — это непременно?» «Нет, да. Больше не говоря ни слова друг другу, мы благополучно дошли до барака. Какой этот необычайный, похоже, духовно неукротимый человек мог иметь отношение к лагерю, к зоне? Почему он здесь?» «Да благословит Бог то мгновение, ту встречу с режиссером ТЭК Александром Осиповичем Гавронским! Во веки веков! Аминь!» Вдоль стен театрального барака стояли койки. Посередине нелепого помещения длинный стол. Барак был одновременно репетиционным помещением и общежитием для мужчин ТЭК. В дальнем левом углу потертый плюшевый занавес выгораживал кабину для дирекции. В правом углу на уровне этой кабины – На подставку из кирпичной кладки была водружена перевернутая на бок железная бочка, превращенная в печь. Мощные сырые поленья, набросанные в бочку печь, шипели. Огонь пытался осилить воду, пропитавшую дрова, сдавался, отступая, и снова набрасывался на них. Сидя на своих койках, бывших личной жилплощадью каждого, мужчины заканчивали свои утренние дела перед репетицией. й у, у у кто к нам приехал?»